Глава 37. Свадебное счастье. Тетушка Дора была дамой яркой и запоминающейся. А еще выглядела прекрасно для своих 50 лет. Конечно, в далеком детстве она Коксворда не знала, и в одной песочнице вместе не играла. Но все же несколько раз за жизнь пересекалась и, надо признать, осталось о нем весьма высокого мнения. «Генри чудесен», — разглагольствовала она, предаваясь воспоминаниям. «Что вы так на меня смотрите? Не было у нас ничего. Когда мне исполнилось шестнадцать, и я поняла, зачем в мире существуют мужчины, Генри было уже за пятьдесят. Нет, мы просто... дружили». «Да, наверное, наши отношения можно назвать именно дружбой. Генри – замечательный друг». Мы с Лили переглянулись. «Какое наше королевство все-таки тесное. Так внезапно можно отыскать знакомых». «И больше не виделись», – закончила свой рассказ тетка Дора и добавила. «Но ты с ним счастлива не будешь. Сколько ему сейчас? Восемьдесят?» «Девяносто три. Ещё лучше. И что же получается? Он будет ждать смерти, чтобы не обременять тебя. Ты будешь ждать его смерти, чтобы получить свободу. Альери тоже будет ждать его смерти, чтобы жениться на молодой вдове. Идеальные семейные отношения», — резюмировала тётушка. «Всё не так. А как? Объясни, Арабелла». Я поднялась, прошла к окну и распахнула створки, впуская вечерний воздух. «Альери любит меня», — сказала я, чем вызвала восхищенный вздох Лили. «И я люблю его. Но все так запуталось». Я поторопилась и сказала «да» к Оксфорту. А он заключил магический контракт с Альери. «Отказаться не так просто. Да и как я откажусь? Это разобьет ему сердце». Он так радовался, что будет не один, что появится родной человек рядом. Как-то обмолвился, что если бы наши законы позволяли официальное удочерение, то не стал бы мучиться с женой. Но, увы. — Увы, — согласилась Лилия. — Ну что ж, надеюсь, брак будет не напрасным. Я грустно кивнула. И вдруг наткнулась на внимательный взгляд тетушки. «Посмотрим», — сказала она. Альери произнес целую речь, пока уговаривал меня приехать к тебе на свадьбу. Он, конечно, не признался, что твой жених — седовласый старец, но зато поведал кое-что другое. «И знаешь, мне кажется, ты еще будешь счастлива». Матушка Альери весь следующий день разводила нарочитую активность. Она поила гостей чаем, расспрашивала о жизни в городе и старалась не оставлять нас наедине. Особенно Рьяна следила за сыном, оказываясь рядом каждый раз, когда он подходил ко мне слишком близко. «Мама, можно с тобой поговорить?» Наконец не выдержала Альери и, взяв под ручку родительницу, увел ее в другую комнату. Тетка Дора хмыкнула. «Нелегко будет с такой свекровью», — сказала она. А я лишь поморщилась. Тетушка с такой уверенностью говорила о моем будущем, словно забыла, за кого сегодня предстоит выйти замуж. В браке с Коксфордом вообще не предусматривается свекровь, и это большой плюс. — ответила я и, извинившись, удалилась в комнату. — Пора готовиться к церемонии. В коридоре столкнулась с матушкой Альерия, чуть посторонилась, чтобы пропустить ее, и получила в ответ очень задумчивый взгляд. — Госпожа Кретт, — медленно и тихо произнесла она, — можно задам личный вопрос? — Вы можете не отвечать, если посчитаете его неприемлемым я удивленно остановилась. «Конечно, спрашивайте. Вы правда любите моего сына, и слухи о договоре с Элингтоном ложные?» «Слухи ложные. А что касается моего отношения к Лео, вам важно услышать ответ?» «Важно». Матушка кивнула. «Да, я его люблю». «Но это не имеет никакого значения, так как через четыре часа выхожу замуж за другого мужчину», — сказала я. «Извините, пора переодеваться». И, быстро забежав в комнату, закрыла дверь. «Проклятая матушка! Неужели она все это время думала, что интерес к Альере сплошной расчет? Видимо, так и есть. Зато теперь можно ни о чем не беспокоиться». К концу сегодняшнего дня я стану почтенной дамой. Вот только почему мысли о долгожданном замужестве не приносят счастья? Уже завтра меня будут называть госпожой Коксфорд. Поселюсь в большом теплом доме и не буду думать о том, где купить продукты для обеда. Перестану занимать в долг мучительно краснее, что не смогу вовремя отдать». Перестану пользоваться двухчасовой магией, чтобы заштопать дыру в платье, потому что обычные нитки уже не помогают. Начнётся спокойная и тихая жизнь. Разве не об этом мечтала? Я вздохнула. Альери изменил мои мечты, но не воплотил их в реальность. А так хотелось. Достав свадебное платье, которое привезла Лили в подарок, я разгладила юбку. Проверила, как на крахмале нижняя оборка, и принялась переодеваться. Это только кажется, что четыре часа длятся долго. На самом деле они пролетели в мгновение ока. Посторонние мысли не давали сосредоточиться. Поэтому последний локон в прическе я укладывала в спешке. Дверь осторожно приоткрылась, и в проем заглянула Лилия. «Помочь?» «Да, поправь застежку, пожалуйста». Я повернулась спиной. «Никак сама не справлюсь». «С завтрашнего дня для этого будут служанки». «Готово». «Белла, ты чудесно выглядишь. Такая хорошенькая». Я и сама знала, что выгляжу замечательно. В королевстве не надевали белые платья на свадьбу, поэтому моё было темно-бордового цвета и идеально оттеняло смоляные волосы. — Все невесты хороши, — повторяла Лилия, — но ты самая красивая, честно-честно. — Пойдем, карета уже подана, пора ехать. Свадьбу справляли в доме коксфорта. Огромный особняк из белого камня выглядел внушительно и достойно. Украшенные цветами ворота широко распахивались для каждой кареты и тут же вновь закрывались, не позволяя остальным любопытным поглазеть на столь разновозрастную пару. По дому бегали девушки-прислужницы и молодые лакеи в бархатных алых фраках. Пол был услан коврами, стены обиты шелком — В самом большом зале стояла обвитая плющом брачная арка, рядом с которой топтался лысеющий господин из королевской канцелярии, дабы официально подтвердить брачный союз двух любящих сердец. А сам Коксфорд ждал меня возле входа. «Вы великолепно выглядите, дорогая!» Воскликнул он и опёрся на неизменную тросточку. «Мужчина, назвавший вас женой, станет самым счастливым на свете!» «Вы о себе, господин Коксфорд!» Улыбнулась я. Рядом с женихом я всегда чувствовала себя маленькой девочкой. Он покорял настоящей отцовской заботой. «Не совсем о тебе. Давай поговорим». Старик увлёк меня в боковой коридор подальше от посторонних ушей. «Послушайте, Арабелла», — сказал он, — на Медне у нас в Сальере состоялся интересный разговор. «Ох, господин Коксфорд, я не отказываюсь от данного слова». И уверена, Лео не имел в виду ничего плохого. «Знаю, девочка, знаю». В его мудрых глазах появилась благодарность. И именно поэтому предлагаю отменить свадьбу. Но я сам предлагаю. Даже не так. Я требую. С этого мгновения свадьба считается отмененной. И вашей вины тут нет. Я не могла поверить в услышанное. Это и есть долгожданная свобода? Шанс на жизнь с любимым? Спасибо! Я крепко обняла старика и тут же почувствовала ласковый поцелуй в макушку. «Будьте счастливы, Арабелла, и ни о чем не думайте». «А как же вы, господин Коксфорд? Я клянусь, что буду заботиться о вас, чтобы ни случилось. Просто так, без наследства и всего остального. Мне ничего не надо». «Глупая». Коксфорд рассмеялся. «Твой Альери уже все устроил!» Он покосился в сторону. Я проследила за его взглядом и увидела стоявшую неподалеку тетушку Дору, которая тут же сделала вид, что все это время внимательно искала пылинки на потолке, а вовсе не подслушивала разговор. тетушка м, -м, -м, -м. Она обернулась. «О, и вы тоже тут!» «Надо же, какая удача!» А я думаю, надо найти Арабеллу, поговорить перед свадьбой, поделиться советами. «Например, как увести жениха прямо у алтаря?» – улыбнулась я. Тетка хихикнула. «Все претензии к карьере. Он приехал вчера, весь распаленный, взбудораженный. Из порога принялся рекламировать свои свадьи-услуги. Да еще бесплатно. А я разве когда отказывалась от бесплатного?» Альери пообещал достойного супруга, если спасу его и любимую соседку Арабеллу от горькой участи. Говорил, что это – дело жизни и смерти. Разве могла отказаться? Она качнула бедром и подмигнула к Оксфорту. Тем более будущий супруг и правда оказался весьма достойным господином. «Так это все Альери устроил?» – удивилась я. Старик переглянулся с теткой и сказал, «Лео любит вас, моя дорогая, и готов на многое. Осталось узнать, на что готовы вы». Он приосанился. «Я, конечно, не сваха, но тем не менее. Дорогая Арабелла, позвольте проводить вас к Леонтино Альере, который наверняка уже весь извелся в соседней комнате» дабы он смог задать самый главный вопрос в своей жизни. Альерис стоял у окна. Высокий, широкоплечий и очень взволнованный. Он обернулся сразу же, как только я закрыла за собой дверь. «Белла!» Выдохнул он и тут же подскочил. Прижал к себе и пробормотал куда-то в висок все-таки пришла. Разве могла не прийти? И я улыбнулась. «Вы знаете обо мне правду. Знаете, что не имею больших накоплений и зарабатываю на жизнь не самой уважаемой профессией. Я не самая подходящая кандидатура для молодой девушки. Даже если бы вы были последним нищим, я все равно выбрала бы вас. Жили бы в моем домишке и ремонтировали постоянно слетающую с петель дверь. Легко ответила я. Альери чуть отодвинулся. Вы правда выбрали бы меня, несмотря ни на что? А разве остались сомнения? Нет, конечно нет. Он наклонился и поцеловал решительно и крепко. Гости прибыли, все готово. Ждут только жениха с невестой. — шепнул он, оторвавшись, и улыбнулся. «Госпожа Крет, вы станете моей женой?» «Да». Я счастливо рассмеялась и подумала, что, невзирая на препятствия, любящие люди всегда найдут возможность быть вместе.